Я из Universal Export. Слушаю. За столом на стене висел портрет королевы работы Анни Гони. На других стенах висели плакаты, рекламирующие трактора фирмы Ferguson и другую сельскохозяйственную технику. Из большого открытого окна доносился шум машин, проходящих по набережной Уилсона. Где-то прогудел паром. Бонд выглянул в окно и какое-то время смотрел, как паром идет по озеру. От парома шла волна, будоражущая спокойную гладь. Бонд снова глянул в вопрошающие глаза бесстрастно вежливого бизнесмена. «Мы надеялись начать с вами совместное дело». «Какое именно?» «Крупное». Лицо человека расплылось в улыбке. «Вы 007, не так ли?» «Кажется, я вас узнал. Чем могу быть полезен?» «Только вот что». Голос его стал озабоченным. «Давайте побыстрее». «После того дельца с Дюмоном здесь стало жарковато. Меня обложили и местные, и красные. Конечно, все тихо и мирно, но мне думается, что лишнее внимание вам ни к чему». Я почему-то так и думал. «Вот», — Бонд расстегнул рубашку и извлек тяжелый золотой кирпичик. «Отправьте его, хорошо? И при возможности передайте следующее». Агент застенографировал информацию, продиктованную Бондом, и положил листок в карман. «Да, серьезная штука. Я выхожу на связь в полночь. А это, — он указал на слиток, — уйдет в Берн, в Диппочту. Еще что?» «Слышали что-либо об Enterprise Auric в КП? Знаете, чем они занимаются?» «Я знаю все производства в окрестностях. Пришлось. В прошлом году пытался продать им кое-какие инструменты. Они делают металлическую фурнитуру, высококачественную». Их клиентами являются швейцарские железные дороги и авиакомпании. Знаете, какие авиакомпании? Агент пожал плечами. Я слышал, они делали всю работу для Мекки, крупной чартерной линии на Индию, терминал в Женеве. Мекка – основной конкурент транс индии Принадлежит частному капиталу. Вообще-то я слышал, что Аурик и Ко является одним из пайщиков. Поэтому ничего удивительного, что они получили контракт. Лицо Бонда искривила медленная ехидная улыбка. Он встал и протянул руку. «Вы, конечно, об этом не догадываетесь, но сейчас, за одну минуту, вы сложили головоломку. Премного благодарен. Удачи в тракторном бизнесе. Может, когда и встретимся». Выйдя на улицу, Бонд быстро сел в машину и поехал по набережной в Берг. Значит, вот оно как. Два дня он преследовал серебряную тень по всей Европе, Бронированный Роллс-Ройс. Он видел, как на него крепили броню в Кенте, наблюдал, как ее снимали в КП. Эти листы уже плавились в печах. Из них сделают 70 кресел для авиакомпании Мекко. Через несколько дней в Индии их снимут и заменят на алюминиевые. А Голдфингер получит сколько? Полмиллиона фунтов стерлингов? Миллион? Серебряная тень вовсе не была серебряной, о нет. Это была золотая тень. Две тонны золота. Хорошего высокопробного золота.